— Коль не повезет, попадем примехонько в рай. — Словом, — заключил дон Альфонсо, — ты считаешь нечестивым, что я пребываю здесь, в сладострастной неге? — Избави меня, Господь, от таких богомерзких мыслей против твоего величества, — запротестовал Белардо. Как недурашливы были речи бойкого садовника, они задели Альфонсо за живое. — значит, все считают, что он пренебрегает своим долгом рыцарей и короля, что он изнежился, как Геркулес и Антоний из героев древности, как еврейский рыцарь Самсон со своей Далилой. Мифологических героев и исторического Антония Объединяет одна общая черта — в какой-то момент своей жизни они пренебрегают своим предназначением ради женской любви. Геркулес много лет провел у царицы омфалы, служа ей даже сидел в женской одежде за прялкой. Библейский Самсон — герой ветхозаветного мифа, известный своей силой, которая заключалась у него в волосах. Его возлюбленная Далила, по наущению Филистимлен, усыпила героя, остригла семь коз головы его и передала его врагам. В доме ему стало не в мочь. Он все время проводил в саду и даже спал под открытым небом, и сон его был тревожен. Но как только Ракель возвратилась, прежние чары вновь овладели им, и мусульманские обычаи уже не отталкивали его. Жизнь в Голиане прекрасна, лучше он никогда не знал. Он засмеялся по-юношески, изумляясь своему счастью. Веселый задор вселился в него. Пусть он изнежился. Значит, ему так нравится, значит, он на это идет... И нечего тут трубить ему в уши о грехе и раскаянии. Такое высокое счастье, какое дарит ему Ракель, не может исходить от лукавого. Нет, наоборот, Господь не оставляет его милостями, потому что он король, и это любовное блаженство — новая милость Господня. Не зря же он дон Альфонсо, Альфонсус Рекс, восьмой этого имени. Он отвечает за свои поступки. Он взял себе в любовницу Ракель по внушению свыше и по своей королевской воле. Когда Ракель отправилась к отцу в следующую пятницу, он сказал, «Я не желаю, чтобы ты украдкой пробиралась в мою столицу. Я не желаю, чтобы та, кого король Альфонсо избрал своей дамой, таилась от людей». И Ракель отправилась в Толеду в открытых носилках. А сам Альфонсо вызвал свиту к себе в Галиану и торжественно въехал на коне в город и королевский замок. Паш аласар обратился к королю с просьбой. Оруженосец Санчо поднял насмех его любовное служение донь Яхуани. И он хочет вызвать Санчо на поединок, а посему смиренно просит короля пожаловать его в оруженосцы, чтобы он мог послать вызов. Притязания юноши были справедливы. Он дольше положенного срока беспорочно нес свою службу и был вправе ожидать, что король дарует ему это звание. Но как же сделать еврея оруженосцем? — Ты, милый мой, аласар наделен всеми качествами, требуемыми для рыцаря, — приветливо ответил Альфонсо после короткого раздумья. — Однако у нас в королевстве рыцари все христиане. Юноша покраснел. — Я знал об этом, — промолвил он, — и прежде чем обратиться к твоему величеству за милостью, Долго пытал свою совесть, взвешивал все доводы за и против. Я готов стать рыцарем, христианином.